Глава двадцать первая. «Всю дорогу до дома я придумывала, что же такого правдоподобного можно сказать родным» перебирала самые разные варианты, но ни один из них не показался мне убедительным. Да и матушка отличалась особой проницательностью. Ложь улавливала сразу же. У меня и в детстве -то не получалось обвести ее вокруг пальца, тогда как друзья мои делали это с легкостью. Но ну и сейчас я обязана это сделать не ради себя, а для малышки Серины. Дилижанс уже свернул на улицу, на которой стоял мой дом. Я ничего вразумительного так и не придумала. Видно, придется импровизировать и сочинять на ходу. Дверь открыла Урсула и чего то сильно перепугалась, завидев меня. «Мисс Мэри, вы ли это?» всплеснула она руками и слегка попятилась. «А как же вы же там, а сейчас тут...» Уж не постарела ли она до такой степени, что начала заговариваться? Меня и не было там месяца два такое чувство, что прошло уже несколько лет, и про мое существование служанка успела забыть. Но потом меня осенила мысль, которая все и объясняла. «Вы не получали моего письма? В нем я предупреждала о своем приезде». «Не было никакого письма Миссы и вас, мы точно не ждали на ночь, глядя. Вот теперь я узнавала старую ворчунью. Даже развеселилась немного. Дом, милый дом, как же я, оказывается, по тебе соскучилась. Матушка ваша, сестрица, в гостиной пьет чай, и там еще с визитом этот э, граф фамилию запамятовала, ворчала Урсула, принимая у меня плащ из саквояж». «Граф Ленглей, жених Реджины, он самый явился, не запылился на ночь глядя». Так, все понятно. Жених сестры явно пришелся горничной не по вкусу, хотя никогда не подмечала в ней особой доброты по отношению к людям. Иногда мне казалось, что и нас Реджина Юрсула недолюбливает, хоть и практически вырастила. Только матушка и внушала ей трепет, да и стоя она частенько позволяла себе ворчать и даже спорить. И то, что леди Делила не прощала нам с сестрой, запросто почему-то сходила с рук горничной. Наверное, мне следовало переодеться с дороги, во что «Что-то более подходящее для вечернего чаепития но я ограничилась тем, что наскоро ополоснула руки и лицо. Не хотелось терять драгоценное время, которое можно провести в кругу семьи. К гостиной я приближалась, испытывая легкий душевный трепет. Письмо мое задержалось в дороге, и приезд мой станет сюрпризом. Хотелось бы, чтобы он был приятным, а не наоборот. «Мэри!» – первая увидела меня Реджина. Она вскочила с дивана и уже через секунду заключила меня в объятия. «Как ты здесь?» Она не переставала тискать меня, и я понимала, что сестра моя изменилась. Так свойственная ей чопрудность и эмоции, взращенные матушкой с детства, куда-то исчезли, уступив место импульсивности, и, кажется, я знала, кого за это нужно было благодарить. «Как я рада, что ты приехала!» Выпустила она меня лишь для того, чтобы схватить за руку и потянуть за собой. «Я должна вас познакомить!» Леди Делила и граф Лэнгле уже тоже встали с диванов, на которых до этого чинно попивали чай и оба смотрели на нас с Реджиной. И хотела бы я все свое внимание сосредоточить на графе, да только не получалось отвести взгляд от строгого лица матушки. Когда она чего-то не понимала, то первым делом бралась осуждать. Вот и сейчас ее брови хмурились, и ничего хорошего это мне не предвещало». «Сэр, познакомьтесь, это моя младшая сестренка Мария. Она решила сделать нам сюрприз. А это, дорогая, граф Томас Лэнглей, мой жених!» Внезапно смутилась Реджина, и я поняла, что этих двоих связывают пылкие чувства. Нужно было внезапно ослепнуть чтобы не заметить, с какой любовью смотрит на сестру граф. Да, заодно это я уже готова была любить его. Кроме того, он оказался довольно симпатичным молодым человеком, хоть и не на мой вкус. Немного полноват и не такой высокий, как... Ну, в общем, в своем воображении я рисовала несколько иной образ идеального мужчины. Но доброта и любовь в глазах мистера Томаса искупала все внешние недостатки. Надеюсь, Мэри, потом ты нам все объяснишь ниш. Впервые с момента моего появления в гостиной заговорила матушка, подавая мне чашку, собственноручно наполненную чаем. Еще и за это я была благодарна улыбчивому графу, что спас меня от немедленного натиска матушкиных вопросов. Разговоры в гостиной все те полчаса, что еще пробыл у нас жених Реджины, сводились к их работе в Доме юстиции. Граф, несмотря на молодость, занимал там одну из ведущих должностей. И с Реджиной они познакомились, когда та приступила к работе в его отделе получился самый настоящий служебный роман, и эта пикантность придавала особенно приятные окрасы их отношениям. Матушка взирала на жениха с невестой очень даже благосклонно. Именно о такой партии она и мечтала для старшей дочери. Красавица и умница Реджина заслуживала самого лучшего, и в этом яс, леди, делила и не могла не соглашаться. Только вот в длинном списке преимуществ графа перед любым другим при на руку сестры, любовь, думается, мне стояла на последнем месте. В моем же личном списке именно она была главной. И сама я, если выйду когда-нибудь замуж, то только по любви. Перед уходом граф Лэнглэй пригласил нас всех завтра нанести ему ответный визит в его поместье, что находилось за городом. И вот тут я вынуждена была открыть карты, чему даже обрадовалась немного. Начинать разговор на щекотливую тему было проще при постороннем человеке. Прошу «Простите меня, сэр Томас, но принять ваше приглашение не смогу», – проговорила я. «Завтра утром я вынуждена снова уехать». Наградой мне послужил удивленный сверх мир и взгляд матушки и обещание выслушать внимательно мои объяснения. «Я жду объяснений, дорогая Мэри», – заговорила матушка, когда втроем мы вернулись в гостиную. «Матушка», – начала я в тяжких раздумьях, но внезапно у меня словно открылось второе дыхание и убедительное... Хотелось верить ложь, полилась из уст. Я приехала с важным поручением от герцога. Сам он слег с тяжелой простудой и вынужден был просить меня об услуге. Завтра я должна буду продолжить путь в Южное Графство, чтобы передать важный пакет от герцога его поверенному лицу. А поверенное лицо не мог сам приехать в поместье герцога, подозрительно поинтересовалась матушка. К сожалению, нет, мадам, он уже много лет прикован к инвалидной коляске. Скорее всего, когда придет время, за эту выпиющую ложь меня покорить орают в небесной канцелярии, но сейчас я могла только удивляться себе, не приставая сочинять историю. «Ну, хорошо», — кивнула леди Делила. «А с каких это пор герцог перестал пользоваться услугами почты? Пакет настолько важен для него, и в нем содержится настолько конфиденциальная информация, что довериться рукам почтовых герцог не может. А тебе он, значит, доверяет?» Получается, что да, матушка, кроме того, я сама предложила ему оказать эту услугу, чтобы иметь возможность повидаться с вами. Кажется, мои объяснение удовлетворили леди Делилу. По крайней мере, дальнейшее чаепитие прошло в теплой семейной обстановке. Реджина расспрашивала меня о жизни в замке. Я снова лгала, усиленно приукрашивая действительность, а матушка внимательно нас слушала. Временами томно улыбаясь. Весь вид ее говорил о том, что наконец-то жизнь налаживается. Я ждала весточки от герцога и очень переживала, что не получу ее. Но не может Джон обмануть меня и отстранить отдел после того, как дал слово джентльмена. Даже если допустить, что зачастую вел он себя не как таковой. Подобными обещаниями в обществе не разбрасываются. Но вплоть до того момента, как мы отправились по своим комнатам, ясности по поводу завтрашнего дня у меня так и не появилась. Когда я уже находилась в постели, в мою спальню прокралась Реджина. Раньше, когда мы еще были детьми, а потом подростками, мы всегда так с ней делали. Забирались с головой под одеяло и болтали обо всем, что считали секретным. Но с тех пор, как повзрослели, такое случалось очень редко. И сейчас, когда сестра расспрашивала меня, какой из себя герцог Хопс и как я к нему отношусь, мне очень хотелось поделиться с ней всем, рассказать ей и свои реакции на герцог и об опасном предприятии, что ожидает нас впереди. Но я не могла. Зная зависимость сестры от матушки, уверенности в том, что все секреты останутся между нами, у меня не было. Засыпала я в беспокойстве, и едва забрежил рассвет, уже вскочила с кровати. «Не приносили ли почту? Урсула!» Как была в сорочке, спустилась я вниз. «В такую рань, мисс!» Посмотрела на меня служанка, как на умолешенную. «А с посыльным ничего не приносили? Уж не заболели ли вы, мисс? Да весь квартал, почитая, кроме меня, полуночница спит еще. Да вот еще вы подскочили. Какие такие посыльные в такую рань?» Но права оказалась я а не она. Еще даже не запели петухи, как в дверь постучали. На пороге топтался чумазый мальчуган с красным от утреннего морозца носом. «Мне мисс Мэри Свейн нужна, мисс!» – прокортавил он. «Это я!» «Точно!» – подозрительно осмотрел меня мальчуган, словно его представления о мисс Свейн не вязались с моим внешним видом. «А то мне велено передать лично в руки!» «Что, Велина, и кем? И давай уже поскорее!» – нетерпеливо протянула я руку. «Кем-кем? Борода там дядька, и глаза у него еще такие злючие!» Видно у мальчика, и правда складывалось своеобразное впечатление о людях. Герцог, конечно, не мог похвастаться добродушным нравом, но редко когда бывал по-настоящему злым. Разве что холодным почти всегда. В записке было всего несколько слов. Адрес гостиницы, время 10.00, и еще слово «пап». По всей видимости, герцог будет ждать меня ровно в 10 в пабе этой самой гостиницы. Придется мне проститься с матушкой и сестрой еще до завтрака» как узнала у мальчугана, пока он не умчался, гостиница эта находилась на другом конце города. Добираться до нее мне придется на умнебусе. Не то чтобы считала этот вид транспорта неудобным или зазорным для леди, но уж точно медленным, с его остановками на каждом углу. И выйти из дома мне предстояло с большим запасом по времени. Матушка с и едва пробудились, когда Урсула сообщила им о моем отъезде. Обе они сонные вышли проводить меня. «Мэри, скажи мне только. «Только одну вещь критически осмотрела меня леди Делила, подмечая все, и мое самое старое платье, и потертый плащ, что вот уже год пылился в кладовой, и то, что довольно новый саквояж я сменила на старый, местами покорежный, с тобой э, все будет в порядке». «Значит, не поверила. Несмотря на мою изворотливость, материнское чутье не так-то просто обмануть. Но уже то радовало, что матушка не выпытывает у меня подробности и не требует честного признания. Видно, поняла, что по-другому поступить я просто не могу. «Не волнуйтесь, матушка, путешествие мне предстоит хоть и длительное, но совершенно безопасное». «Решила я придерживаться выдуманной вчера версии до конца. Как только появится возможность, сразу же напишу вам. И не забудь, что в декабре у меня свадьба, на которой ты обязательно должна присутствовать», добавила Реджина, обнимая меня на дорожку. Выходить за мной на улицу матушка с сестрой не стали, да и подморозила с утра немного. Пока дошла до остановки умнибуса, успела изрядно промерзнуть, а потом еще битый час тряслась в нем, стоя через весь город, к указанному в записке папу подходящему на 10 минут позже назначенного времени. В пабе было сумрачно и накурено. Хоть из посетителей я только и заметила того самого бородатого дядьку, в которого превратился вчера герцог Хопс. Он махнул мне рукой, и я приблизилась к столику, стараясь не замечать, как прилипают подошвы ботинок к липкому полу и на не первой свежести скатерть застилающую стол. Но... «Здравствуй, сестренка!» – забрал он у меня саквояж и приглашая занять место рядом с ним на лавке. «Даже в такой одежде ты слишком чистенькая и ухоженная!» — шепнула уж так, чтоб слышала только я. — Не аристократизм делает людей аккуратными, — в полголоса заметила я, занимая свободное место, на что герцог только хмыкнул. — Че изволишь на завтрак? — глумливо улыбнулся он. — Сэр Роджер, не могли бы мы общаться нормально, без юродства? — не выдержала я. Он явно переигрывал, и мне это... Совсем не нравилось. Сама я знала достаточно людей неблагородного происхождения, способных утереть нос многим аристократам. И да, я бы позавтракала, потому как дома этого сделать не успела. Ну что ж, тогда давайте сделаем заказ и обсудим наши дальнейшие планы. Внял он моим просьбам и вновь стал самим собой.